глава 8 года два тому назад земство расщедрилась и постанола выдавать 300 рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице предь до открытия земской больницы и на помощь андрею ефимачу был приглашен городом уездный врач евгений федорович хоботов это еще очень молодой человек ему нет и 30 высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. Вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своей кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорович в пуражке с козырьком и в высоких сапогах. А зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем,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 подозревают у него большие средства и втайне завидуют ему. Он охотно бы занял его место».